Глава третья. И вот наконец мы на горе. Не прошло и полгода, Хе -хе, точнее, не прошло и полминуты после того, как неведомое нам чудище на всю округу протрубило о боли, со скал слетела целая армада чаек и одновременно с ними взмыли вверх ноги подмастерья кузнеца. «Дабы составить двугорбому ужасу Рума разнообразие в меню, я ухватился за сапоги кувалдииля и тоже поехал в пентхаус». Маги, в свою очередь, также не растерялись или сглупили это, смотря чем всё закончится. Смеситель уцепился за мои нижние конечности, а виталка, соответственно, за его ступни». И вот так по парозикам, обдирая бока и уворачиваясь от поносящих всполошившихся их монстра, но поносящих почему-то на нас птиц, мы двинулись к Заветному плато. Раненое животное по всей видимости решило поближе познакомиться с обидчиком и тянуло верёвку на себя. Именно потянул к себе, а не пустилось на утёк. Так, как оглушающий рёв, напоминающий смесь звука гигантской бензопилы и прищемившего причинное место слона, нарастал. Не берусь судить реакцию сестрёнки, наверняка отмочила бы что-то вроде: "Ой, Лёха, глянь, какая прелесть! Вот бы нам такого пёта на дачу, яблоки охранять". Однако моим самым первым порывом, когда узрел лифт тюра, Было желание сигануть рыбкой обратно и даже не стал бы возражать против булыжника на шее. Ну, а второй мыслью, первая же состояла сплошь из нецензурных выражений, да таких, что даже Тайка мною бы гордилась стала. Уж не знаю, чем укурились разработчики, придумавши это, но они бессовестные негодяи, назвать сие создание ужасом Все равно, что со облизубамому тигру дать кличку царапка или пусик. Мохнатая искриская одновременно, источающая смрад разложения квинтэссенции ярости и мощи, помноженная на безумство спящего на почве хоррора творца. Действительно наматыла наш шёлковый шнур кольцами на один из многочистных локтей и даже притихла в предвкушении улова. Хоррор жанр в кино, литературе или живописи, направленный на то, чтобы запугать зрителя, читателя, вызвать у него гнетущее чувство тревоги. создать атмосферу ужаса и высвободить первобытный страх часто переплетается с мистикой и прочими сверхъестественными явлениями. На вскидку эту совокупность усиков, щупалец, присосок, ложноножек, зубов а также человеческих органов сшили из паука размером с вагон. Гусеницы, осьминога, крокодила, гориллы, рыбы клоуна и полудюжены людей, каждый из которых по отдельности тоже был грубо скроен из лоскутов гуманоидов, в дело пошли. Обгорелая женщина средних лет, с морщинистой седой бородой старик с бельмами на обоих глазах, лысый здоровяк со взглядом фанатика, кукольной внешности девочка с хриплым голосом неопределённого пола младенец, кровящий ртом, и мертвецкий бледная девушка с червями вместо волос. Звериные пасти и головы тоже имелись. Две наиболее выдающиеся из них, слоновьяс и носорожий, вздымались с холмами и по всей видимости дали твари часть названия. В общем, монстров Франкенштейна по сравнению с этим исчадием ада, душка В информационно-справочной системе Ала Арна описание Чуда Юда имелось, и оно не понравилось мне уже с начальных строк. Двугорбый ужас Рума. Уровень 22. Тип существо хаоса. Категория рейдовый босс. Не знаю, то ли я через чур впечатлительным оказался, то ли компаньоны мои настолько тупые, али бесстрашны до да безумия, что равносильно. Но все три нипа едва заглядели врага, бросились в атаку. Куда, идиоты? Я вас как учил, сперва танк пусть сагрит, зарал я им вслед. Да только кто меня слушал? и дурак смес спальнул по мобу раньше всех. Нюк балдевит и лишь на полум говновение отставший оттогдиного кома мага тоже попал в зверя прежде чем на рб обрушились удары кувалдилевской кувалды. Бус один без свиты. Это хорошо. Однако и нашу команду командой даже с натяжкой не назовёшь. К тому же у родца конечностей гораздо больше, чем у нас вместе взятых, и это плохо. Мозг мой, как пишут в книжках, лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из безвыходной ситуации, но тщетно. Ужас Рума 22-го левела, а у нас в четверах самый толстый персонаж 18-го. Остальные 16, 15 и 13. Это очень плохо. У противника всего одно специальное умение ошеломляющий звуковой удар, который мы уже слышали и который так переполошил чаек. У нашего танка тоже не густо два толковых скилла: вызов агрессии и монолит минутное превращение в гранитного истукана. неподвижного, зато способного безболезненно выдержать десятикратный натиск за счёт десятикратного же увеличения показателей брони. Тряпичный дамагер обладает целыми тремя магическими оплеухами – классический огненный сгусток, зародыш фаербола, снежный ком под стать названию обычный снежок и ядовитый шип, колючка, почти не сносящая хелсы, Зато в случае втыкания в кожу врага нужной стороной, навешивающее приличный отравляющий дебафф. Хилка же из боевых обилок владеет только ветряным кулаком, типа зуботычный на расстоянии, основанный на телекинезе и способности уплотнять воздух. У меня так себе прокачанный активный навык для стрельбы из лука с бессовестно долгим откатом и и И, пожалуй, всё. В остальном остаётся уповать на пассивки, физику, удачу и жиденькие бафы. Кстати, повезло ещё, что они не успели слететь. В общем, если найдётся такой человек, который поставит ломанный грош на нашу победу, он либо конченый псих, либо оптимист, но тоже конченый. Тем временем мои компаньоны получили ощутимую порцию люлей, резко поостыли и аллилуйя, прислушались к моим советам. Ковалдиль с двумя третями жизни остался в первой шеренге сдерживать неприятеля, а лишившиеся по 80% здоровья Виталиэль со смесителем позорно отбежали в тыл, то есть ко мне. «Так просто нам его не одолеть», – сообщил маг. «Да неужели?» – взлетели к колбу мои брови. «Ага, хитрость нужна. Это как ее? Тактика?» – подтвердила эльфийка. «Что ты говоришь, правда?» – продолжал изумляться я. «Ну ладно, Фил, сейчас некогда дуться». «Конечно, некогда. Тут успеть бы помолиться», – согласился я. «Почему молиться?» – протормозил тугодум смес. «Потому что, сдаётся мне, что нам этот кошмар вообще не одолеть», – резанул я правду матку, целясь двугорбой скотине в один из многочисленных висков. «Да брось, Фил!» – дав залп пламени, не унывал маг. «Гляди, кувалдиль ему лапу перебил». «Вижу», – спустив с тетивы очередную стрелу, кивнул я. «Только толку». Мы даже десятой части здоровья зверя не сбили, а времени у нас от силы 3 минуты. Ну, Филодил, прости нас, ты был прав. Тоже не забывай отдаривать моба дистанционными атаками. Извинилась знахаркина помощница. Мы будем слушаться. Но почему всего 3 минуты? Не оборачиваясь и не прекращая орудовать молотом, влез в разговоры танк С охотой описал товарищам ближайшие перспективы. В таком режиме здоровяк протянет ещё секунд 40-45, да плюс минуту в гранитной суперстойке своей продержится, если, конечно, догадается её активировать. Наша дурёха, ушастая за этот период, остатками маны полностью отлечит его». Тот же, разумеется, при условии, что немедленно прекратит пережигать энергию на свои бесполезные ветряные кулаки. В итоге это подарит нам ещё дополнительную минуту-полторы спокойного боя. Как раз к этому времени у меня закончатся стрелы, а у Смеса наступит магическое истощение. Учитывая, что совместными стараниями чудищу мы снесём при этом в лучшем случае четверть жизни, то потом капец. Нет, в принципе, РБ был больше страшен внешне, чем представлял что-то серьёзное на самом деле. И с четырьмя толковыми геймерами мы бы его ушатали. Повторяю, по слогам. С толковыми геймерами. Ой, и что же нам делать? Перестав бестолково бомбить врага, всхлипнула пристыженная дурёха ушастая. Хм... Имеется у меня одна задумка, но предупреждаю сразу, созрела она несколько секунд назад. Много в ней основывается на чистом везении, и выполнимо она будет только в случае беспрекословного повиновения с вашей стороны и абсолютно точным соблюдением моих указаний. Ну выбора у нас, похоже, особого и нет, уже превратившийся в монолит спросил пыхтящий от натуги Кувалда. Совершенно верно. Готова слушаться тебя всегда и во всём, пообещала Вита. Мне показалось, или из её уст это прозвучало как клятва у алтаря, личная тоже не против, чтобы ты покомандовал, согласился Смес. Внимание! Смена руководства группы. Новый лидер Филодил. Поздравляем. Давай, не тяни уже, говори скорее, кому и что делать, заторопил танк. Гораздо позже, когда всё уже закончилось, я вспоминая этот эпизод, и сам дико удивлялся, как мог сработать этот притянутый за уши, грубый и шитый белыми нитками план. Вместе с этим я поражался и поведению нипов, которые не выказали и слова критики в мой адрес. Хотя что с них взять? Сработал вызов процедуры абсолютного подчинения лидеру пати. Вот они тупо исследовали заложенному алгоритму. С первых же секунд нашего тед от это с двугорбым ужасом Рума я заподозрил неладное, когда программа идентифицировала его как рейдового босса. Ещё один РБ. Ним дангавати для клочка суши площадью менее 2 сотых квадратного километра. Изумился я, прекрасно помня, что по квесту нам с союзниками надлежало отобрать млечный сок синих маков у хвостатого гибарса Рума, который также принадлежит к мобам данной категории. Очередной бак сервера не получится ли так что мы застрянем тут из-за ошибочного размещения нашего квеста о монстра совсем по иному адресу. А посему, не прекращая вести арт-обстрел, я в полглазав взглянул в базу данных на предмет выяснения причины возможного вопиющего недоразумения. К счастью, оказалось, что ошибки никакой нет, и что этот проклятый остров действительно кишит монстрами высшего звена. Кроме того, плотность населения Твари с пометкой Босс на нём вот вдвое выше, чем мы уже определили. То есть здесь водится аж 4 рядовых чудовища, наш 16-левельный гибарс, 22-уровневый ужас, какой-то глиняный голем 34-го и ещё один жук 50+. Все с фамилией Рум. Подробно поинтересоваться, с каким заданием каждое из существ связано и чем с них можно поживиться, я не стал, ибо время поджимало. Успел прочесть только, что каждое из чудовищ ревностно оберегает свой предмет, и что по умолчанию все монстры не агрессивны, зато каждая из тварей мгновенно возненавидит любого, кто хоть пальцем прикоснётся к охраняемой ею реликвии. Ну или, например, по нелепой случайности нарвётся на ласку, воткнув в бок бронебойную стрелу из железно-клёна с шёлковой верёвкой на конце, и безумную ненависть свою начнёт выказывать с величайшим нистовством. Сия информация, выделенная жирным шрифтом, ина толкнула меня на правильную читерскую мысль. Так как наше пати явно не тянуло босса 22-го уровня, а умирать не хотелось, я решил призвать на помощь ещё одного босса. Мега-козявка 50+, и гигантский глиняный человек не годились, поскольку могли прихлопнуть нас с одного подзатыльника. Да и повторяю, некогда было их искать и выяснять, что они стерегут. Ну вот, натравить хвостатого на дуг горобова попытаться можно было, тем более, первое нам так и так валить придётся. Так почему бы не совместить приятное с полезным, а победителя потом добить. Всю территорию платона, на которое мы взобрались, покрывал густой хвойный лес, но остров был невелик. Всего-то 150 метров в диаметре, плюс квестовый индикатор на интерактивной карте показывал, что до лужайки с синими маками рукой подать. «Смес, пока замри и ничего не делай, Вита, продолжай лечить кувалду, а ты здоровяк, держи наготове свиток переноса домой и оставь немного энергии, чтобы перетянуть на себя ещё одного монстра, которого я сейчас приведу». Скороговоркой преинструктировал я отряд, и как персонаж с самой прокачанной ловкостью, а соответственно и скоростью передвижения, умчал за ёлки. Вот и цель. Спящая мохнатая обризина, напоминающая медведя и барсука одновременно, обнимает бугорок с двумя дюжинами цветочков цвета лазури. Маки разной степени созревания, от молодого бутона до наполовину увядших тряпочек лепестков. Какой именно представитель флоры дам необходим, ясно станет лишь в полночь. Но думаю, если вручить кузницу весь букетик, машинная логика сама отсеет лишнее. Главное, что нужное растение в той охапке будет присутствовать. Без лишних церемоний я выдрал прямо с корнями половину цветочков из-под носа дрыгнувшего стража, после чего, стремясь побить олимпийские рекорды в гонках на короткие дистанции и вытворяя умаподобрительные виражи, рванул обратно. Хвостатый гибарс Рум немедленно проснулся и ещё не медленнее пустился в спринтерский забег за вором. Никогда не видел раньше пятиметровых рассмахов, но, кажется, за мной гналась именно она. Оглянувшись, я нервно сглотнул, увидев когти сабли, однако преододрился, убедившись, что косолапый зверь всё же постепенно отстаёт. Когда поровняюсь с станком, фура должна будет возрасти до 3-4 секунд. Однако ещё заранее, как только между стволами мелькающих деревьев показались мои доблестные эльфы, я заорал: "Маги в сторону, Ковальда, Агри, скотину позади меня, подряд, сколько успеешь раз!" Ужастый молотобоец не подвёл, без лишних пререканий оставил в покое рвущего его на части ужаса и специальным скиллом стал вызывать на себя огонь второго РБ. 1 далеко и потому мимо. 2 отражение мобом умения. 3 Блин. А нет, есть успешное прохождение скилла. За пяток шагов от широка плечо под мастериям интерфейс показал, что хвостатый гибарс рума сменил приоритетную цель. Значит, сначала он убьёт танка, а уж потом примётся за меня. Вот Здесь отлично. С разбега я хлестнул букетиком по первой попавшейся физиономии дургогорубого ужаса. Это оказалось лицо мертвячки с червями в волосах. Надеюсь, данный жест искусственный интеллект засчитает за запретное прикосновение к реликвии гибарса. Затем передал пучок растений куалгилю и велел, прыгая в пропасть и на лету активируя свиток переноса к хрустальный ручей. Тут непись всё же забойнул, сделал бровь думиком и полюбопытствовал. А как же вы? Шустрея твою мать, отвисела строхуму богатырю пояснительный пинок, сказал я, и тот прыгнул. "Цвиты отдашь Валидии!" сложив ладони рупором, проорал я последнее напутствие уже летящему Кувалде. Возмущённая бегством почти добитой цели порождения хаоса, издала истошный вопль и тоже полетела вниз. Оставалась лишь самаха-переросток. Если моя пощёчина предметом её поклонения прокатится акты вандализма, совершённый и со стороны паука Франкенштейна, то вскоре мы станем свидетелями занятного выяснения отношений между двумя рб на песчаном пляже, а если нет, будем отчаянно мешать чудищам залезть на плато, чтобы уже на пару отомстить дерзким эльфам. Очень сильно мы попереживали, гадая, сможет ли Кувалдиль за несколько секунд свободного падения прочесть начертанное на свитке телепортации заклинание или нет. Но обошлось. С данным пунктом плана парень справился на отлично. Буквально в метре от песка танк не только внезапно исчез перед носами чудовищ, но даже успел издевательски помахать им на прощание букетиком. Ха-ха-ха, молодец, стервец. Надеюсь, что и дальше ему будет сопутствовать удача, и независимо от того, как тут всё сложится, квест «Семейный аптекарь 3» всем зачтут. Кстати, о дальнейших наших приключениях. К сожалению, они развивались совсем не по сценарию. Во-первых, островные боссы не расшиблись насмерть. Впрочем, налетальный исход никто особо и не рассчитывал. Потеря ремонтстрип по солидному куску жизни и то хлеб. Но вот тот факт, что не удалась подлянка с крестанием синими маками, по неменее синей мёртвой роже опечалил. РБка со лапой вовсе не пожелал нападать на РБ членюстаногова. Вместо этого он издал возмущённый вопль по поводу пропадания неизвестно куда почти настигнутой жертвы. Нехорошо так покосился наверх из-завидной старовкой по лес обратно на плато. Ну, оно и понятно. Колюшку волдил улезнул от расплаты, то в следующем в списке приоритетных целей стоит филодил, который обнаружен в пределах видимости. Так, «Ну-ка, все бьем по левой передней лапе Рассамахи. Если повредим, то зверина не сможет ползти и сорвется, а потом уже наверняка останется внизу», – крикнул я и первым подал пример, запустив стрелу в моба. Филадил нанес 41 единицу повреждений хвостатому Гибарсу Руму. Но остроухие товарищи по непонятной мне причине не поддержали мою инициативу. Они лишь недоумённо переглянулись и в один голос уточнили: "А кто такая Росамаха?" Мм, в сердцах выпалил я, потом показал пальцем на нужного монстра вон, талахматая скотина. А, погибарсу что ли дошло наконец до мага, и он пульнул во врага снежком. Вита тоже уяснила, кого лидер пати имел в виду, но перед исполнением приказа решила расширить кругозор. Полюбопытствовала. «Фил, но почему Гебарс Росомаха? И что такое...» «Это в Приграничье так говорят?» «Некогда объяснять!» Почти в рифму ответил я, употребив ещё один термин из фронтира. «Все вопросы потом!» «Ну хорошо!» – кивнула девушка. «Да?» только тогда и это новое слово тоже объяснишь. Что же касается двугорбового урода, то слава богам, нам уже не стоило опасаться его мести. Совершив немягкую посадку, оживший бред чего-то больного воображения, кажется, поколечил третью конечность, от чего теперь противно верещал, ползал по пляжу, нарезая круги. Она вредить наглым пришельцам не мог. Правда, участь быть разорванными на куски грозила нам и без ужасной твари. Это запросто мог организовать сторож цветочной полянки. Хвостатое тело уже украшали три опаленые две стрелы и одно пятно обморожения, но он, не замечая ран, упорно полз вверх. Если срочно что-то не предпринять, кому-то будет плохо. Может, лучше метели в голову? нахмурился Смес. Сомневаюсь, что будет эффективнее, там шкура ещё толще, да и череп вряд ли пробьём, возразил я. А если попробовать его ослепить? выдвинула своё предложение Виталиэль. Хм, в Видиале будете опытным таёжником, который по ходьбе бьёды белку в глаз, можно было бы попытаться. Но, честно признаться, мои навыки владения луком оставляют желать лучшего, ведь даже на белку такого огромного размера я охочусь с трудом. Положа руку на сердце, те две стрелы из семи спущенных с тетивы, что торчат из-за гривка гебарса, следует отнести к шальным. И вообще, рейдовая сволочь почти не глядит вверх, взбирается по памяти, что ли, В дополnok ко всему и магии, что ваюют на моей стороне, не снайперы. Далеко не снайперы. Потому как из всех нанесённых боссу ран, одна единственная пришлась на проклятую переднюю левую конечность. В итоге моя адресованная они по реплика звучала так. Нет уважимый Эйри, ваши затеи пустая трата времени. Продолжаем активно колечить лапу. Только теперь давайте залпом Залпом так залпом покорно отреагировал Смес. На раз-два-три. Именно. Сказано-сделано. Раз-два-три. Пли! Опять облом. Мы не учли, что скорость-то полета стрелы и магических нюкова разные, хотя медведи-барсук уже приблизился настолько, что мы не промахивались, но ожидаемого падения не случилось. Ничего. Сейчас внесём поправки. Так, смес. Ты жги на счёт раз Вита, долби на счёт два, а я последний на счёт три. Готовы? Угу. Ага. Раз и к чудовищу помчался огненный сгусток. Два. Вслед за пламенным шаром устремился незримый ветряной кулак. Три. Дрожа и рассекая воздух, свистнула перо, закреплённая на бронебойном древке. Филадил нанёс 52 единицы повреждений хвостатому Гебарсу Руму. Смеситель нанёс 45 единиц повреждений хвостатому Гебарсу Руму. Виталель нанесла 26 единиц повреждений хвостатому Гебарсу Руму. О, уже гораздо лучше, но моя стрела всё же оказалась на секунду быстрее, поэтому зверя не сбили». Зато он стал заметно прихрамывать, если так можно выразиться, о том, кто взбирается на скалу на раненую руку. Прекрасно. А сейчас с мест на раз, вита на 2, я на 4. Бах, бах, бах. Долгожданный тройной удар. Плюс момент удобный, когда левая передняя лапа раз самахи была опорной, да ещё у доктор же крик прошёл. Существо болезненно взвизгнуло, инстинктивно дёрнуло лапой и полетело вниз. Ура! Эльфийка от такой картины тоже взвизгнула, но в отличие от гибарса, радостно. Затем в порыве ликования издала победный крик и высоко-высоко подпрыгнула, но в момент приземления поскользнулась на траве и тоже ухнула с обрыва, на сей раз уже заверещав от страха и отчаяния. Случись все в более спокойной и менее опасной обстановке, то наверняка бы я удивился столь несусветной нелепости, как подскальзывание эльфийки на траве на ровном месте. возможно, даже соизволил настрачить Денису Егоровичу депешу про вопиющий бак, являющийся вне классическом для детей леса поведении. Участники в природных условиях должны быть суперловки, и всё же наблюдая оную картину со стороны, тем паче читая подобный сюжет в книге, а не находись в самом эпицентре событий, даже тогда моё возмущение длилось бы весьма и весьма недолго, ровно до тех пор, пока ни на миг не прекращающая визжать Бафферша, пролетев десяток метров, не извернулась бы как кошка и не выполнила невероятный кульбит, которому позавидовали бы воздушные акробаты ведущих цирков мира». Девушка умудрилась уцепиться за самый крайшек торчащего из скалы корня, повиснув вниз головой и зажав его между голенью и бедром согнутой в колене ногой. Набуренные и продолжительные аплодисменты, я едва едва не сорвался за то словесно переполнявшее меня чувство выразил сполна. Умничка, Видка, ты такая умничка, я тебя просто обожаю. Теперь закрепи успех. Ухватись там за ещё что-нибудь. Ага. Или распластайся. Да, вот так. Прижимайся. Красава. Всё, держись крепче и не волнуйся. Мы тебе обязательно поможем. Видка, бляхамуха, я тебя люблю. Потом я долго размышлял и никак не мог понять, с чего это я вдруг так сильно переживал за Нипа. За кусок программы, за упорядоченный набор нулей и единиц, а в особенности не доумевал он, с какой перепугу выкрикнул последнюю реплику искусственному интеллекту: "В этих делах проще зафиксировал необходимую комбинацию звуков, присовокупил к этим данным биохимический анализ организма геймера и выдал: "Внимание, ваш статус отношений с персонажем Витталиэль" Изменился симпатия на дружба. Внимание. Ваш статус отношений с персонажем Виталий изменился с дружба на влюблённость. Зашибись. Мне тут только розовых романтических соплей с цифровой лялькой для полного счастья не хватало. Покраснев от пяток до кончиков ушей, я украдкой посмотрел на смеса, но тот, слава богу, никак не отреагировал. Зато сестрица Тинувель, будь она сейчас с нами в пати, не пропустила бы столь знаменательного события. К аракулу не ходи, непременно полюбопытствовала, для чего это я завёл себе подружку среди тупых неписей». и шус из дёвки напомнила бы попозже растолковать эльфи, что значит бляхамуха. Да, хорошо, что в мирах бессмертных имеется опция запрета показа френдов другим своим френдам. А у рейд боссов в те времена дела складывались так. Длинахосты Гибарс не свалился, как нам всем очень хотелось на спину двугорбам ужасу. и не снес ему еще десяток другой процентов ХП. Да и сам пятиметровый медведи-енот при падении пострадал гораздо слабее ожидаемого. Зато напугал он своего тезку по фамилии Руум изрядно. Впрочем, и тут не исключено, что произошло совпадение, и у чудища-юдища именно в данный момент откатился голосовой скилл, В общем, членистопалый урод настолько мощно, похоже, Крит выплеснул своё негодование, что не только мы с магом повалились на задницы, схватившись за больные головы, но даже у чаек в гнездах яйца полопались. «Двугорбый ужас Рума нанёс вам шокирующий удар. Вы оглохли, онемели и ослепли на один глаз». Длительность эффекта 60 секунд. Скорость вашего передвижения уменьшена на 90%. Длительность эффекта 120 секунд. Каким чудом удержалась Вита за гадка. Видимо, заклинило суставы в нужной позиции, а мы со смесителем, как дураки, медленно хлопали оставшимися в работе очами, беззвучно раскрывали рты. и пытались пошевелить хоть чем-нибудь еще, но на тело будто доспехи весом в тонну надели. Ох, как замечательно, что эта тварь сейчас внизу, иначе бери нас тепленьких и две минуты вытворяй, что душе угодно или не угодно, смотря чьей душе. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. От боевого крича Двугорбова досталось не только нашей компании, но и некоторым из коренных жителей островка, и все они очень негодовали по этому поводу. В первую очередь пострадали речные чайки, лишившись нескольких сотен будущих птенцов, они начали массированную бомбёжку виновника обжигающим помётом. Затем из песчаных глубин выползли потревоженные шумом крабы и тоже накинулись на врага. Клешни носцы, хоть уступали РБ в размерах, всего-то с канализационный люк величиной и гибли в бою пачками, но зато значительно превосходили их в количестве. Плюс им помогали взбешённые птицы. К тому же, спустя 2 минуты, опроглось от пролеча гигантская расамаха. и тоже подключилась к процессу избиения. Завершилось бы всё отлично, и праздновали бы мы победу. Однако двугорбый ужас Рума применил очередную хитрость. Гад распался на составляющие: на огромного паука, на слона, на носорога, на утопленницу, на зомби-ребёнка, на гусеницу, на горилу, на осьминога и на остальных. А как только предыдущее чудище с определённым именем превратилось во множество существ, совершенно с другими идентификаторами, то все сангрившиеся на него мобы успокоились и прекратили атаковать. Вот же ублюдошная скотина, вырыгался я, уже вновь подвижным после онемения языком. Угу, мрачно согласился смесь «А-а-а, вон оно! Они все сюда лезут!» – приглашенно писнула снизу Вита. Но мы и без нее это видели. Причем у разделившегося на части ужаса получилось взбираться на порядок успешнее, чем когда он был целым. Более того, куски помогали друг дружке. «Теперь нам точно капец!» – обреченно выдохнул я. Может этот объёмся, не унывалмак. По отдельности они должны быть слабее. В любом случае иного выхода у нас нет, ответил я. Будем лупить наиболее шустрых, без них у остальных не получится так быстро карабкаться. Правильно, согласился эльф, и на одной его ладони заискрился снежный ком, а на другой запылала огненная сфера. Я тоже поднял лук, выбрал стрелу понадёжнее, натянул тетиву, взял в прицел к гориллу и внезапно заорал «Стоп, смес, отмена приказа!» «Как так?» – нахмурился помощник алхимика. «Если мы их не тронем, то и они не нападут, залезут на плато и спокойно пройдут мимо». «Но почему?» – не понял маг. «Потому что, по сути, перед нами не тот ужас, с которым мы сражались». это как бы уже совсем другие ребята, рассыпавшись, они забыли про прежние конфликты, и именно по этой причине от них отстали чайки и остальные. Как мог объяснил я пропадание в интерфейсе новых чудовищ, признаки агрессивности к нашей группе. Думаешь, у самню самак? Знаю, утвердительно Кевнулья. Те, которые были раньше двугорбым ужасом Рума, в самом деле нас не тронули. Как я и пророчил, они равнодушно миновали на скальный нарост в виде Виталиэль и двинулись дальше. Несмотря на мои уверения, что монстры её не тронут, девушке было очень страшно. Она боялась не то, чтобы пошевелиться, а даже дышать. Впрочем, когда разношерстная компания добралась до нас с магом, Мы тоже на всякий стучей старательно изображали из себя истуканов с острова Пасхи, причём делали это без предварительного сговора. И надо отдать должное Смисетилю, у него получилось гораздо лучше. Ни один мускул на оцифрованной физиономии Эльфа не дёрнулся, когда по его ноге случайно прополз хвост одного из мобов. Лично я, внутренне дрожащий как осиновый лист, на его месте точно не выдержал бы и либо заорал бы, либо пустился на утёк, либо ринулся в атаку, либо вывернул на изнанку содержимое собственного желудка, если, конечно, такое возможно в мире Ал-Арна, либо грохнулся в обморок. Ну, это всё в зависимости от размеров проходящего рядом чудовища. Пускай твари как бы уже и не агрессивны, однако кто знает, сколько на этом глючном сервере ещё не отловленных багов, уж лучше перебдеть. Лишь после того, как шаги последнего осколка РБ почти перестали быть слышимыми за спиной, мы позволили себе обернуться. И вовремя. Иначе пропустили бы шоу по слиянию составляющих кусков В целого рейд босса. Хотя, наверное, лучше бы пропустили, ибо зрелище себе было до тошноты отвратительным. Фу, блин, обязательно напишу демонову, чтобы не перебарщивали с такими вот провоцирующими рвоту спецэффектами. Отбивают же всю охоту играть. Напрасно я переживал, что снова превратившись в прежнего себя, двугорбый ужас Рума вспомнит прошлые обиды. Мы ему были безразличны. «Вот и ладненько», – мысленно перевёл я дух, «а мы тогда будем нашу даму доставать. Тем более, что в отличие от земляка, хвостатому гибарсу отнюдь не параллельны судьбы трёх остроухих нарушителей спокойствия». Иж как нехорошо зыркает на нас со смехом, до да хищно облизывается, взирая на ветку с видкой. То и гляди, с минуты на минуту лапу дорегенерирует и опять полезет вверх. Однако с придумками, посвящёнными тому, каким образом затянуть повисшую на корешок от смерти подругу, было скудновато. Вернее, идея была всего одна. Да и та не претендовала на звание гениальной, поскольку паука-человека-осьминог и прочее образное чудовище сперва отобрало у нас шелковый шнур, а потом выронило его, свалившись с плато и другой веревки у нас не имелось, то мы решили банально спуститься к Виталиель и буквально протянуть ей руку помощи. С кандидатурой спасателя тоже не мудрствовали лукаво. Единогласно выдвинули на сию подсчётную должность меня. Во-первых, потому что я сильнее и выносливее ушастого ведьмака, а во-вторых, тот в случае чего отвлечёт расамахера переростка на себя, ведь у нюка у волшебника и дальность действия, и мощьность, и точность повыше, чем у моих стрел. Кроме того, боеприпасов у меня осталось в обрез. А магическая же энергия у смеса хоть и не бесконечна, но всё же регулярно самовосполняется. Единственное, что немного скрибло по нервам это моя боязнь высоты. Но, слава богу, удалось совладать со страхами, и акция по спасению красавицы прошла успешно, заработав ещё призовых очков. Я окончательно и бесповоротно стал для эльфийки эталоном мужчины, хотя чего уж греха таить, и самому хотелось совершить этот маленький подвиг. Ну и как бы я не критиковал Таську, а ощутить на щеке наградной поцелуй от симпатичного набора нулей и единичек тоже оказалось чертовски приятно». Зато Рид боссу мои героические поступки не пришлись по нраву. Нет, пока я спускался вниз, зверь не возражал, даже подбадривал меня вибрирующим урчанием, лезь мол сюда да поскорее и эту орущую девицу обязательно прихвати с собой. А вот когда мы в объемку свитка и поползли обратно в высь, хвостатый расверепел Ива возобновил безуспешные попытки добраться до нас. К счастью, с перебитой конечностью у него это получалось плохо. Монстр то и дело срывался, от этого злился и ревел ещё пуще. Оказавшись наконец наверху, мы с Нипами отошли на несколько шагов от обрыва и присели на лажайку, чтобы перевести дух и обсудить дальнейшие планы. Отследив по карте местоположение Кувалдила, я убедился, что наш четвёртый союзник находится в Хрустальном ручье. По моим прикидкам, он уже давно должен был отдать цветы кому следует, но Искин почему-то на трис отказывался сообщать об успешном завершении задания. Значит, что-то пошло не так. Либо нужный квестовый итем обязан передать исключительно геймер либо я поторопился, и в целебном букетике нет мака, дозревшего до нужной кондиции. Отсюда вывод дождаться полуночи и срывать с наполовину разграбленной клумбы поспевший ингредиент. Предстоит нам троим, помимо прочего, чтобы благополучно и в срок вернуться домой, нам придётся и отвлечь бесноющего медведя-енота. только теперь уже без танка. В общем, так, почесав затылок, обратился я к соратникам, указывая взглядом на край плато. Раз уж свитки телепорта нам достать больше ниоткуда, кроме как из Гибарса Рума, то как не крути, а всё же нужно его добить. Истинно глаголишь, применив ранее мною употреблённую фразочку, одобрил смесь и заметил: И чем раньше мы это сделаем, тем лучше, ведь с каждой минутой он восстанавливает здоровье. Хм. То есть предлагаешь спуститься вниз, ведь наши удары до пляжа не долетают, а если и долетают, то очень ослабленными, нахмурилась Вита. Ага. И там без отвлекающих уменее ковалдила нас быстренько порвут на цветные лоскуты. Ехидно заметил Шустр, адаптирующийся самк Употребив ещё один мой речевой оборот, а тогда, как иначе, непонимающе заморгала эльфа. Подождём здесь, заявил я, дистанционно считывая показатели жизни моба, где-то через час зарастёт перелом на лапе, и лохмача 5 сможет канапкать вверх. Час это долго, недовольно пробормотал Смес. За час он полностью регенерирует. Ну, не полностью, а процентов до 80, сверяясь со статистикой, ответил я. Хотя это и не страшно. Главное, чтобы до этого момента мы успели наполнить мой колчан. Достав из инвентаря мешочек с наконечниками и кипу перьев, я на всякий случай уточнил: "Все же умеют изготавливать стрелы?" "Конечно, Фил. Какой же светлый эльф этого не умеет?" искренне удивились собеседники. Хм. знавал ли одного такого неродивого, что до позавчерашнего дня был в этом вопросе профаном. Ну ладно, не будем показывать пальцем в зеркало. Тем более, не моя вина, что нужный рецепт так поздно выпал. Так да за делом. Калькулятор немного соврал в нашу пользу. Расамаха начал подъём не через 60 минут, а через 69 и отхилился не до 80. А до 76%. За это время наш ушастый кооператив успел скрафтить 304 патрона для лука, а часть увеличила продуктивность распределения обязанностей. Вита придавала нужную форму перьям, Смес расщеплял ветки, я соединял всё воедино. Результат мог бы быть гораздо солиднее, если бы в округе не закончились запасы ровных прутиков. Впрочем, с наконечниками тоже было худо. Последние партии пришлось изготавливать без зон, просто заостряя у снарядов конец древка. Не холостые, конечно, но всё равно обойная сила у таких снарядов на порядок меньше, поэтому оставлю их на потом. Я тё искренне надеюсь, что очередь до второго сорта вообще не дойдёт. Мана у волшебников тоже наделалась под завязку. Так что, когда холк комоба показалась на горизонте, мы уже на бафались, заняли заранее обговорённые позиции и встретили врага во всеоружии. Применяемая нами тактика сама по себе была ни нова, ни блистала оригинальностью. Зато было неоднократно проверено на практике ни одним поколением игроков в RPG, она гласила. Если в пати отсутствует воин с крепкой лобовой бронёй, то при сражении с единственным, но очень толстым противником, обладающим лишь рукопашными скиллами, пусть танкуют два дамагера с дальней атакой, разнесённых друг от друга на расстояние, равное скорости передвижения монстра, умноженной на время перетягивания агрессивности. Выглядело это примерно так. Сперва я выпускал по боссу 5-6 стрел и садился отдыхать. Потом 3-4 раза метал колдовской огонь и снег, находящиеся в 20 м справа с Сетиэль, и тоже садился медитировать. Затем повторно поднимался я, несколько раз дёргал ТТУ И снова плюхался на пятую точку. После чего опять насылал питок волшебных пакостей мак, принимал позу лотоса и копил ману и так далее. В итоге мы заставили РБ метаться между нами туда-сюда, при этом не позволяя приблизиться к одному из нас и нанести удар. Вита же Аки Орлица сидела в центре на дереве, время от времени то подзаряжая синюю полоску чероплёта, то подлечивая раненых, если мы ошибались, а зверина достигала таки одного из атакующих и успевала зацепить когтями, прежде чем её переагрит другой. А площности, кстати, случались на Дива редко, а вскоре и вовсе сошли на нет. Как только мы раздвинулись ещё на полтора десятка шагов, тупой моб под управлением компьютера, имея в приоритете иные цели, пробегал мимо эльфийки на дубе, совершенно игнорируя её длинноногое общество. В реальности сцена выглядела бы абсурдно, а в запрограммированной вселенной норма. Теперь все зависело от того, хватит ли магу энергии до того, как сдохнет Эрбэ. В принципе, хватить должно, ибо помимо собственной маны смесить елю качает поток баферша, а в карманах его покоятся соответствующие элики, презентованные мне Эйри Аравьель. Спасибо, бабуля, вот и пригодились. Насчет же стрел я мало тревожился, их наделали с великим запасом. Спустя где-то час с момента начала увлекательной игры в собачку у чудовища осталось 40% жизни, при этом запасы моих снарядов уменьшились ровно на треть. Витыжи со смесом опустошились полностью. Поэтому первый принялась медитировать, а второй быстренько употребил первую бутыль с маной. Я тоже глотнул микстуры, но только своего цвета. Ибо вся эта чехарда выстрелил, выстрелил, выстрелил, выстрелил, досчитал до трясти трёх, поднялся, выстрелил, выстрелил, выстрелил, порядочно жрала выносливость. И мы продолжили весёлую карусель. Кстати, вестей от кувалдила по-прежнему не было. Ещё через такой же хронологический промежуток на счету рейтбосса была едва десятая часть ХП. Колчан мой изрядно похудел, но и теперь в нем ожидали в своей очереди более сотни стрел. Магдамагер выхлебал предпоследний синий элик, а я и вовсе выпил последний желтый. Зато наша королева бензоколонки полностью наполнила цистерны и в случае острой необходимости была способна перекачать пару килотонн энергии, кому какая потребуется нам обоим. широкоплечий танк, улетевший домой, квест до сих пор не сдал. Ну и предполагаю, надеется на то, что сделает это уже бессмысленно. В целом, если взглянуть на сухие цифры статистики, всё сводилось к тому, что мы медленно, уверенно приближаемся к успеху. Однако были нюансы. Во-первых, на остров опустились сумерки, из-за чего я стал чаще мазать. Во-вторых, в патронташе у меня остались только стрелы того самого второго сорта, которые значительно слабее кусались, а в-третьих, когда красная полоска здоровья нашей собачки упала ниже 15-процентной планки, сработало какое-то пассивное умение. И кожа у хвостатого гибарса Рума резко огрубела, что, соответственно, положительным образом сказалось на укреплении его физической брони. С другой стороны, за практически беспрерывное дёргание тетивы на протяжении 2 часов искусственный интеллект уже трижды информировал меня о возросшей склонности при обращении с дальнобойным оружием типа лук-карбалет. и повышение снайперских навыков, как-то меткость, скорострельность, дальнобойность и вероятность критических попаданий. В уме я несколько раз пытался вычислить, у кого же в итоге окажется преимущество, но так как расчёты производились приблизительно, каждый раз результаты отличались то в пользу РБ, то в нашу, причём Все вот на волосок. По истечении ещё какого-то интервала времени совсем наступила ночь. А так как в отличие от Тинувели и прочих Дроу, я и мои друзья Нипы являемся светлыми эльфами, то эффективность наших атак в темноте заметно снизилась, и стало окончательно ясно, что гигантская расамаха нас так и сделает. Если в стратегию срочно не внести коррективы, конечно. Выход в сложившейся ситуации я видел всего один. Нужно кому-то из неигровых персонажей сброситься с обрыва. Ох уж эти полёты вниз, сколько их уже сегодня было. А вслед за ним пусть и моб, который с тремя-то процентами убьётся уже наверняка. Вопрос, кем пожертвовать. По логике, мне должно быть абсолютно наплевать. Воевать-то после этой заварушки нам уже не придётся. Хотя видку почему-то жальче, да и не по джентльменски это. Но после всех наших сегодняшних приключений вот так вот взять и приказать смесетелю отдать свою пускай и не настоящую жизнь, у меня язык не поворачивается. Проклятие слабаков. Прекрасно осознаю ведь, что веду себя как сентиментальный дурак, но не могу и все тут. С удовольствием бы сиганул сам, но нельзя. На мне, похоже, завязано задание. Кроме того, Гермелон категорически не рекомендовал умирать. Судьбе было угодно распорядиться иначе. Пока я чесал затылок, проворонил свою очередь и медведей енот, Напал на мага. Хвастатый Гебарс Руума нанёс 50 единиц урона дружественному персонажу Смесетелю. Дружественный персонаж Смесетель нанёс 38 единиц повреждений хвостатому Гебарсу Руума. Хвостатый Гебарс Руума нанёс 50 единиц урона дружественному персонажу Смесетель. Дружественный персонаж Виталиэль восстановила 25 единиц здоровья персонажу Смесетель. Из ступора меня вывел крик эльфийки «Фил, не стой!» Дружественный персонаж Смесетель нанёс 36 единиц повреждений хвостатому Гебарсу Рума. Хвостатый Гебарс Рума нанёс 50 единиц урона персонажу Смесетель. Дружественный персонаж Виталиэль восстановила 25 единиц здоровья персонажу Смеситиэль. «Чёрт! Не отвечай на его удары! Убегай! На меня беги!» Срываясь на хрип, заорал я магу, отпуская оперение первой стрелы, моментально кладя на тетиву и посылая во врага вторую без паузы, потянувшись за третьей, затем за четвёртой. Вы нанесли 29 единиц повреждений хвостатому гибарсуруума. Критический удар. Вы нанесли 88 единиц повреждений хвостатому гибарсуруума. Критический удар. Вы нанесли 107 единиц повреждений хвостатому гибарсуруума. Критический удар. Вы нанесли 93 единицы повреждений хвостатому гибарсуруума. хвостатому Гебарсруума. «Ура! Три крита подряд прошло! Это шанс!» Хвостатый Гебарсруума нанес 60 единиц урона дружественному персонажу Смесетель. «А лохматая сволочь так и не переагрилась на меня, гонится за магом и чиркает когтями по его спине, потому-то и урона больше, что в спину». Дружественный персонаж Виталиэль восстановила 25 единиц здоровья персонажу Смеситиэль. Дружественный персонаж Виталиэль восстановила 25 единиц здоровья персонажу Смеситиэль. Витка, умница, своё дело знает, но смес всё равно больше одного удара не выдержит. Вы нанесли 34 единицы повреждений хвостатому Гебар Сурума. «Вы нанесли тридцать одну единицу повреждений хвостатому гибарсу Рума». «Мало, всё ещё мало, долбанные стрелы без наконечников. Уже вижу, как Росомаха заносит лапу для последней смертельной оплеухи по Нипу». «А-а-а-а!» – яростно взревел я, убыстряя скорость стрельбы до невозможности. «Получай!» «Вы нанесли 25 единиц повреждений хвостатому гибарсу рума», «Вы нанесли 21 единицу повреждений хвостатому гибарсу рума». Критический удар. «Вы нанесли 150 единиц повреждений хвостатому гибарсу рума». «Лапа чудовища замирает на полпути», «Рейдовый босс переводит взгляд на меня» и «По reject меня» сменяет приоритетную цель, а? Ха-ха, есть, переманил. Стрелять не прекращаю, но слезы радости предательски заволакивают глаза, и от этого атака моя уже не такая впечатляющая. Вы нанесли 15 единиц повреждений хвостатому Гебарсурума. Более того, несмотря на то, что дистанция между мной и врагом сократилась, Я стал пулять в молоко. Вы промахнулись. Вы нанесли 20 единиц повреждений хвостатому гибарсу Рума. Вы промахнулись. Хвостатый гибарс Рума нанёс вам 45 единиц повреждений. Текущий уровень жизни 127 из 172. Добежал. «Мои доспехи потверже балахона мага, но в рукопашке тоже долго не протяну. Вы нанесли 30 единиц повреждений хвостатому гибарсу Руума. Это была последняя стрела. Хвостатый гибарс Руума нанес вам 47 единиц повреждений, текущий уровень жизни 80 из 172». Левой рукой отбросил лук, правой вынул кинжал. «Вы нанесли семь единиц повреждений хвостатому Гебар Суруума. Вы нанесли шесть единиц повреждений хвостатому Гебар Суруума. Эх, будто иголкой тыкаю, а где там маги?» Дружественный персонаж Смеситель нанес сорок единиц повреждений хвостатому Гебар Суруума. Дружественный персонаж Виталиэль восстановил вам 25 единиц здоровья. Текущий уровень жизни 105 из 172. Дружественный персонаж Виталиэль восстановил вам 25 единиц здоровья. Текущий уровень жизни 130 из 172. Вот они, красавчики. Филь, убегай, я пуст, услышал я истеричный вопль эльфа Я тоже чирикнулась с дерева остроухая кукушка. Ну, пипец. А я только обрадовался. Критический удар. Хвостатый гибарсрума нанёс вам 126 единиц повреждений. Текущий уровень жизни 4 из 172. Нет, то был не пипец. Пипец будет сейчас. А за Ковыряю! То ли от страха, то ли от бешенства вновь заорал я и отчаянно начал колоть зверюгу. Вы нанесли пять единиц повреждений хвостатому Гибар-Сурума. Вы нанесли восемь единиц повреждений хвостатому Гибар-Сурума. Вы нанесли шесть единиц повреждений хвостатому Гибар-Сурума. «Вы нанесли две единицы повреждений хвостатому Гебар Сруума. Хвостатый Гебар Сруума убит. Поздравляем!» То, что написала система дальше, я прочел ближе к утру. А тогда я просто рухнул в оснеможении в лужу крови с дебильной улыбкой на лице и беззвучно одними губами промолвил «Знай наших, урод!» Лёжа в тишине, темноте и покое, я прокручивал в памяти события минувшего дня и поражался тому, как мы умудрились так и не только выжить, но и победить. А ещё я окончательно убедился, что остро нуждаюсь в пулемёте, ну или на худой конец в многозарядном самом загодящемся арбалете. Такая скорострельная штуковина и в бою с чайками пригодилась бы, и в поединке с сербами не хило бы подсабила. Лут поверженного монстр выронил на удивление щедрый. Помимо гарантированных пяти свитков мгновенного перемещения из любой точки на карте Ал'арна в локацию Хрустальный ручей, нашлись полезные штуковины для каждого из нас. подозреваю, что именно такой набор подарков и скин сгенерировал не случайно, а с учётом индивидуальных пристрастий персонажей, покушившихся на нелёгкую жизнь хвостатого босса. Даже о сюрпризе для находящегося далеко отсюда, но по-прежнему состоящего в группе Кувалдила, не забыл. Распределением дропнувшихся няшек по статусу лидера пати занимался я. и по большому счёту мог всё присвоить себе. Но во-первых, мой персонаж не особо нуждался в тех вещах, которые раздал нипом. Разве что ради горсти монет сбагрить их по дешёвке в лавку барахвольщика, а во-вторых, не к месту проснувшаяся долбаная совесть не позволяла крысятничать с цифровыми соратниками. Боевому магу перепал браслет на 25% повышающий скорость каста и силу атаки водными и огненными стихиями. После того, как я вручил его Смесу, парень едва не прослезился от счастья. Танкующему кузнецу достался очень полезный для его мирной профессии молоток. положительно влияющий на мастерство ковки и усиливающий шанс изготовления раритетных предметов, порадуя его по возвращении домой. Лекарши-баферши – тоже приз в тему. Перстенек, дарующий прирост к длительности действия, накладываемых ею на союзников положительных эффектов, к мощности исцеляющих заклинаний и значительно уменьшающей мана потребление на мою же воинскую долю осталось следующее. Название предмета: набор эльфа-потрошителей из метеоритного железа. Класс оружия: тип парное для ближнего боя. Основные характеристики: чёрный костет. Физическая атака плюс 50 процентов при сражении с представителями расы дроу, плюс 25 процентов при сражении с остальными расами. Скорость атаки плюс 10 процентов при сражении с представителями расы дроу, плюс 5 процентов при сражении с остальными расами. Ловкость плюс 10 процентов при сражении с представителями расы дроу.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 Внешне трофей выглядел как меховые перчатки с обрезанными до колен пальцами и в режиме покоя напоминал больше боксерские варежки из лап медведя, а не костеты. Однако в момент сжатия рук в кулаки из прорезей в районе костяшек выдвигался ряд длинных 15-сантиметровых когтей, отчего и остановился похожим на человека-раса Маху из «Людей Икс». Короче, как всегда, всем, кроме меня, дропнулось что-то нужное, а мне чёрт-те что из боку бантик. Мысленно поsetел я на вселенскую несправедливость. Впрочем, в будущем грозный набор эльфов-потрошителей пригодится при встрече с химерами-конкурентами, если, конечно, те тоже будут прокачивать остроухих. Плюс пару лишних свитков оставлю у себя. Хотя нет, только один. Второй оставлю в хрустальном для следующих храбрецов, которые отважатся отправиться на этот остров. Так что у накладе я не остался. Вдобавок ко всему, Витталььель меня поразила. Подарок от неё оказался вообще вне категорийным. Ветреная девчонка с чего-то втемяшила себе в голову. что всечённый ей перстень не просто поощрение о заверную службу, а особый знак внимания. Чуть-е-не обручальное кольцо кинулось обниматься, целоваться днапористо да так, на силу отцепил. А потом всё равно, покуда ждали полуночи, утащила так и меня в кусты. Как дурак, я поначалу сопротивлялся, слегка, а потом подумал, а почему бы и нет? И уж там страстная виртуальная красавица поразила меня ещё больше. Кстати, квест мы тоже сдали. Дождались часа цветения синих маков, сорвали нужное растение, выдавили сок, причём система на сей раз сразу отписалась, что требуемый ингредиент найден. С победой вернулись в Асуаси и спасли больного мальчика.